Тем Мика развернул машину против ветра, немного постоял, всё усиливая и ускоряя обороты двигателя, а потом снял самолёт с тормозов, и Beech Bonanza A36 пошёл на взлёт. Вот тут Айфредо и показалось, что он видит Мику в последний раз. А Мика оторвал машину от полосы, чётко прошёл Так назван в выдерживании разгон самолёта до максимальной взлётной скорости метров в 2-3 над землёй, затем, попреки всем наставлениям инструкциям, подпижонски убрал шасси и только потом плавно потянул штурвал на себя, стремительно уходя в высоту синего-синего неба. На подходе к Ираклиону со стороны моря Мика на своём припоршевишем английском запросил по радио условия посадки. Ему на хорошем английском это посадку разрешили. Выдав эшелон подхода, скорости, направление ветра, курса захода на полосу для частных самолётов. Уже в зоне видимости Мика снова запросил подтверждение разрешения посадки. Весь вечер поблагодарил его за аккуратность и сообщил номер рулёжной дорожки к стоянке прилетающих приватных участников. Ника зашёл на полосу и, как раньше говорили в авиации, не посадил машину, а просто так и притёр бич бананзу к бетону. Да так, что кадры такой посадки можно было бы демонстрировать в любой авиационной школе мира. как образец высочайшего профессионализма. О чём ему и сказали встречавший самолёт дежурный техники на лётном поле, а потом и диспетчер, которому Мика сдавал самолётные документы и просил его обеспечить перегон в Бичи-Банандзы на свой Мика-Савеленд. Мика поблагодарил его, Знаете, уж то этих нари на лётном поле, и диспетчер смотрели на него с нескрываемым удивлением. В таком возрасте богатые люди, конечно, имеют собственные самолёты, но сами за штурвалом уже давно не летают. Да ещё так квалифицированно. Простите, сэр, я, может быть, покажусь вам неделикатным, но я хотел бы спросить, сколько же вам лет? Смущаясь, проговорил пожилой диспетчер, явно бывший пилотяга. «Да вот на днях семьдесят три», — грустно улыбнулся Мика. Диспетчер заглянул в американские документы Бич Бонанзе А-36, выписанные на Мике на имя, и, жалея самого себя, уже давным-давно отлученного от штурвала, сказал с горькой завистью.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 Мне просто не придётся больше летать, сказал Мика, перекинул дорожную сумку и куртку через плечо и ушёл. Был конец ноября. Но в аэроклионе стояла жара и пыль. Мико с трудом разыскал греческое отделение Дойче Банка и перевел все деньги со своего счета на имя гражданина России, постоянно проживающего в Греции на Микосайленде, Альфреда Михайловича Полякова, являющегося его сыном и прямым наследником. А также на все ранее принадлежавшие ему Полякову Михаилу имущества, как движимое, так и недвижимое. То есть владение островом Мика Сайлен. Я оформил новый счёт в дочебанке уже на имя Альфреда. Мика тут же в присутствии срочно вызванных адвоката, нотариуса и банковской администрации